Солдат Орешек, ведьма и барин. Лёг солдат Орешек и захрапел. Да так, что все старухины мыши в подполье попрятались, а старуха радуется. Спи, голубчик, спи, а и до смерти заспишься. Зажгла в печи малый огонь, поставила на огонь ведерный чугун Да и принялась варева поганая варить. Травки, отравки травки в тот котел кидает, Сама приговаривает. Поспевай, зелье, поспевай, селена Шуба таща, будь моща, Зубы железные, сердце из золова Восстань, воспрянь на солдатскую голову. Чует солдат орешек, Тулупы сами собой зашевелились. Смехнул, нечистое дело, А старуха вдруг горит, Наговор бормочет. Из котла собачий дух пошел, Тулупы обернулись двумя псами. А ворожея уши в третий раз Песню свою проклятую завывает. «Поспевай, зельня, поспевай, зелена!» Солдат орешек взял, Да и открыл табакерку, подарок банника. Псы как раз и ожили, вскочили на ноги. Языки у них до полу огненные, А глаза, как лавянные пуговицы, Сожрут и не увидят, чего на зубах смололи. Не уцелеть бы орешку, да спасибо табакерочке. Поднялись звери двери псы на задние лапы, да как... Чихнут. Стоят два дуралея, и друг перед дружкой. Апчки! Апчки! Старая ведьма кулаком на них замахнулась, да и не замахнула. ап ап ап ап Поднялся орешек с пола, табакерку в одной руке держит, а другой саблю достал. Старуха, однако, смерти своей дожидаться не стала. Вскочила на метлу, дав печь. Из печи высунулась, в четыре пальца свистула и фьет в трубу. А за нею псы ее оглашенные. До третьих петухов в лесучих стоял. Лег солдат Орешек на старухину постель, табакерочку рядом с собой поставил, чтоб еще кому не вздумалось сот доброго человека тревожить, да и выспался в сласть. Утром умылся, саблей побрился, нашел в печи чугунок с кашей, поел и опять жить хорошо. Идет Орешек, песенку солдатскую посвистывает, Во все стороны поглядывает. Вот тебе и раз, лук. На лугу на красном стуле сидит барин. Чубуком дымит, смотрит, как землю пашут. Да вот дивное дело! Вместо коня в саху мужика запрягли. Тянет саху один, а погоняльщиков у него трое. Подошел орешек к барину и говорит. Ваше благородие, я человек мимо хожалый. Во многих землях был, но такого не видывал, чтоб на людях пахали. стопай прочь, говорит барин. Не то мужика выпрягу, а тебя запрягу. Не могу я прочь пойти, отвечает Орешек. Я солдат, солдат мимо чужой беды не проходит. Скинул ружье с плеча. Наставил до на рукастых слуг и командует. «Мужика выпрячь, Атидова!» Слуги на ружье, глядя, сговорчивые, выпрягли мужика. «Барина запрягай!» Запрягли барина. «Паши!» Барин кричит, грозится, саху не тянет. Солдат как щелкнет курком. «Слуги давай барина настегивать!» «За что они тебя так?» — спрашивает орешек мужика, «а то дышать не отдышится». «Лошадь, — говорит, — Мопопа забрал». «А какая же нынче пахота?» — спрашивает орешек. «Самое время косить?» «Самое время», — говорит мужик. «Да Мопопа велел луга перепахать, каменьями засеять». «А кто этот Мопопа?» Удивился солдат. «Мы про него мало ведаем», — отвечает мужик. «Только он теперь хозяин здешней земли. Все бары ему нынче поклонились». Тут солдат орешек ружье на плечо закинул, да и командует. «Ступайте все по домам, да живите, как прежде жили». Слуги на землю кинулись, и барин с ними. Помилуй, солдат, мы лучше поле вспашим друг на дружке, чем указ Мопопы не исполнить. Не тряситесь, говорит Орешек, лучше укажите мне дорогу к Мопопе. Барин рад от солдата избавиться, показал дорогу. Избавишь, говорит, нас от попы, все наши благородие царю бумагу напишут, чтоб тебе чин дали. От чего не избавить, избавлю. Храбрит царешек. Не такие врага сшибали, только уговор барин. Обидишь мужика, тогда и я тебя обижу. Всем и разошлись. Отправился солдат в путь. А сам думает, повезло мне, дорога к Мопопе та же самая, что домой. Подумал этак, да язык себе и прикусил. Неужто Мопопа водворился в родной его деревне? Ты кто таков? И вспомнил орешек пропади пропадом, не ли это козни? Тут как раз ворона над головой солдата каркнула. «Карр! кар, Будешь знать, как нечистой силе перечить!» Ветер по вершинам забушевал. «Шу! Шу! Будешь знать, как нечистой силе перечить!» Дерево надломилось, грохнулось на дорогу, выскочил из дупла бельчонок, да и свистнул. Вить, вить, будешь знать, как нечистой силе перечить. Остановился солдат орешек, огляделся. Не знаю, говорит, где ты, пропади, пропадом, рожу свою прячешь. А только так тебе скажу, Волков бояться в лес не ходить. И пошел, пошел своей дорогой. Ать-два, ать-два.